Глава пятнадцатая «Так, эту линию сюда, а эту сюда», — Эль нахмурилась, вглядываясь в получившуюся рунную вязь. Маленький придомовый огородик заказчицы, обратившийся сегодня в гильдию магов, повадился разорять путальщик из ближайшего леса. Нечисть эта, в принципе, довольно безобидная, если на неё не наткнуться в чаще, откуда она не даст заплутавшему выйти. Зато прожорливая, что не сожрет, то потопчет. А главное, если протоптала куда-то дорогу, то по ее следам могут прийти голодные собратья, которым тоже хочется вкусненького. Так что даже уничтожение виновника не поможет. Нужно обезопасить территорию от новых незваных гостей. Чем Эленор и Леноры занималась уже второй час, тщательно изрисовывая рунами каждый столбик невысокой ограды. Впрочем, невысокой — не то слово. Чертовски низкой, так вернее. Ограждение было, по сути, символическим обозначением площади, а не защитой от чужого вмешательства, и даже верхушки столбиков находились где-то на уровне середины икры взрослого человека. Так что всё это время Эль провела не только под палящим солнцем, но и на корточках, скрючившись в три погибели, чтобы иметь возможность видеть руны под прямым углом и ничего не напутать. Отец или Линдон, конечно же, нарисовали бы их даже с закрытыми глазами, но она предпочитала не рисковать и не торопиться. Надо будет лечь на землю, чтобы удостовериться, что всё сделала правильно. Значит, ляжет. Инесса, к счастью, большую часть времени не мешала и не стояла над душой, отсиживаясь в тени на крыльце вместе с хозяйкой. Та даже напоила её лимонадом со льдом. Эль слышала. При мысли о холодном напитке в горле пересохло ещё сильнее. Но ей не предложили, а попросить самой не позволила гордость. Подумаешь, освободится и купит в какой-нибудь лавке по дороге или у уличных торговцев поскорее бы. Эленор закончила с очередным столбиком, выпрямилась в полный рост, оценивая объём оставшейся работы, вытерла пот со лба тыльной стороной ладони и, перейдя к следующему столбику, снова опустилась на корточки. Ещё всего несколько рун, и всё, никакая нечисть не полезет. Даже на пару метров не приблизится, расчихается и сбежит подальше. Солнце сверху пекло неумолимо, и Эль в очередной раз вспомнила, что на выходных так и не озаботилась покупкой шляпы. А впрочем, стоит ли вообще? Она уже загорела так, как никогда в жизни, а срок пребывания в Приме стремительно уменьшался. Вернется в столицу, скажет всем знакомым, что только что с курорта, так все только обзавидуются ее загару. Не станет же Эленор рассказывать, что обзавелась им, ползая в чужом огороде, насквозь пропахшим навозом. Закончив с очередной линией она поднесла руку к носу и поморщилась. Фу, ну и гадость. Пожалуй, сегодня ей точно не будет стыдно брать высокую плату за свою работу. Выдохлась и провонялась она на славу. «Ох, ну и дурно же тут пахнет!» — пропела не вовремя уставшая сидеть в тенёчке Инесса. Эль бросила на неё недобрый взгляд снизу вверх, но напарница на неё в этот момент не смотрела. Остановилась возле ограды, с удовольствием потянулась и запрокинула лицо к безоблачному небу. элинор еле сдержалась, чтобы не ляпнуть, что подтягиваться при людях неприлично, но, подумав, прикусила язык. «Да пошла она в самом-то деле. Больше Эль делать нечего, как поучать эту лицемерку». Шантажировать напарников, не слушаться темного мага при атаке нежити и подставлять при каждом удобном случае тоже неприлично. Только кого это волнует? Инесса же словно решила испытать ее терпение по полной. Пройдя взад-вперед вдоль ограды, Светлая вернулась обратно и снова встала недалеко отель. «А Андер пригласил меня на свидание?» — сообщила крайне довольная собой. элинор сдавленно зашипела, когда рука дрогнула и линия вышла кривой, и принялась стирать ее пальцем. «Кто? буркнула, не поднимая головы. Видела только, как Энесса раздраженно переступила с ноги на ногу. «Андер!» — повторила Белая по слогам, будто решила, что собеседница туга на ухо. «Андер, ты что, не помнишь?» «Что-то знакомое», — пробормотала Эль, прищурив один глаз и вглядываясь в недоделанный рисунок. Сейчас её волновали не поклонники соседки, а собственная испорченная руна. Одна неверная и вся цепь на смарку. Нужно быть крайне внимательной. «Ну как?» На сей раз Инни не просто переступила ногами, а ещё и нетерпеливо притопнула. «Андер! Андер Ферд! Тот сыскарь с умопомрачительным разворотом плеч!» «Ах, ну да, забыла, как его зовут. ферт и ферт «Его плечи тем более. Заносчивость этого типа помнила, хамство помнила, ненависть к чёрным магам помнила. И искренне считала, что внешняя красота не исправит того, что внутри человек с гнильцой. Хотя, что там красивого-то?» Инесса же снова притопнула, подняв с сухой земли целое облако пыли, которое, конечно же, полетело Эль прямо в лицо. «Не топай тут!» — рявкнула эленор наконец потеряв терпение, и Инне отпрянула, будто на неё не только накричали, но и ударили. «Можно было сказать спокойнее», — проворчала обиженно. «Глядите-ка, оскорблённая невинность. Лауфорд бы в столицу, была бы достойная подружка для будущей тётушки Эль. Крошку Ши многие тоже считали нежной фиалкой, пока та не показывала зубы». И как элинор только сразу не разглядела, что Инни — упрощённая копия её старой знакомой. «Нельзя!» — огрызнулась Эль, наконец завершая рисунок на том столбике, с которым так долго возилась. «Иди попей ещё, лимонада, я работаю, разве не видно?» Минутная пауза, за которую Эленор уж было подумала, что от неё отстанут, но нет. «А я развлекаю тебя беседой, разве не видно?» — заявила соседка напарница ночной кошмар в платье в цветочек. Эль едва не зарычала. «Спокойно, спокойно. Сперва закончить работу, потом убивать». Решив, что игнорирование в данном случае — лучшая политика, она, не поднимая с корточек, передвинулась к следующему столбику. «Последний. Ура!» Однако да «ура» было ещё рано. В поле зрения снова появились изящные туфельки-соседки. «Ну, не будь такой букой, я же со всей душой делюсь с тобой новостями», заныла светлая, теперь подлизываясь. «У меня не так много подруг, с которыми я могу поделиться». Эленор от неожиданности подавилась горячим воздухом, закашлялась. «Подруг? Она что, всё же всерьёз возвела её в статус своей подруги?» «Дыши, дыши!» — тут же закудахтала Инни. «Тебе плохо? Хочешь, я попрошу у заказчицы лимонада?» «Не надо!» — прохрипела Эль, кое-как восстанавливая дыхание. «Подруга, чтоб её! Да с такими подругами и врагов не надо!» «Ну, как хочешь!» — быстро согласилась Энесса, что явно говорила о том, что бежать за лимонадом она вовсе не собиралась. «Просто предложила из вежливости». «Так ты меня даже не спросишь, согласилась ли я на свидание?» Снова перевела тему на себя любимую. «С некоторыми людьми лучше согласиться и сделать по-своему, чем долго и упорно объяснять им, почему они идиоты», — сказал как-то отец. И теперь Эленор в полной мере поняла, что он имел тогда в виду. Спорить с Энессой Лоуфорд себе дороже. «Ты разве могла отказать человеку с такими плечами?» Ожидаемо Инни иронии в её голосе не заметила. «Плечи — это да!» — Светлая мечтательно вздохнула. «Но, конечно же, я отказала». «Вот так новости». Эленор даже отвлеклась от руны и, приставив ладонь козырьком к колбу, посмотрела на напарницу. «Почему?» — удивилась искренне. «Что ей надо вообще в самом-то деле?» Бегала за Грегом, он её отсылал, то грубо, то просто холодно. А тут ей понравился мужчина, которому понравилась она. «Идеально же! Иди на свидание! Узнаете друг друга поближе! Чего проще!» Однако проще это не про Энессу. А потому... Лоуфорд гордо задрала носик к небу. Я не какая-то там отчаявшаяся старая дева, которая только и ждёт, когда какой-нибудь сыскарь обратит на неё внимание. «Какой-нибудь сыскарь?» Беззвучно повторила Эль одними губами. «Что ж так мерзко-то от таких заявлений? Нет, она, конечно, не поклонница Ферда, но это уже слишком. Нашлась, понимаете ли, принцесса голубых кровей». Эленор качнула головой. «Погоди, но ты же...» Хотела сказать, ты же вешалась на Тейта и ничего, но осеклась. Если поднимать тему про Грегори, то Инесса разойдется надолго, и тогда работу быстро точно не закончить. «Что я?» — захлопала ресницами светлая. «Хватит с меня, вот что!» Она важно уперла кулачок в бок. «Я женщина, они мужчины, и это они должны меня добиваться, а не наоборот». О боги, хоть одна здравая мысль в этой безумной голове. Осталось только выяснить, что за «они», ведь речь шла об одном Ферде. «В общем, я решила, что так просто не дамся», — продолжала Энесса. «Поэтому отказала». «Ну, твоё дело», — пробормотала Эль, поднимая оставленную на земле кисточку. «И сказала, что обручена с Грегори». «Что?» — кисть выпала из рук. «А что такого?» — Лоуфорд посмотрела на неё, как на дуру. «Если серьёзно настроен, будет отбивать. А если нет, так вернусь к Грегу». «Вернусь? Надо же! до да кем она себя возомнила?» Захотелось встать и отвесить оплеуху этой хозяйки жизни и... Эленор медленно выдохнула сквозь крепко сжатые зубы. «Что за мысли-то такие?» Отродясь, она не била никого первой. И снова вдох-выдох, успокоится. «Вот что Инни», — сказала, когда более-менее смогла взять себя в руки. «Да, дорогая». Соседка расплылась в приторной улыбке. «Ты предлагала принести мне попить, так сходи-ка за лимонадом, сделай милость». Инесса растерянно моргнула. «Я?» «Ты, ты!» — серьезно кивнула Эль. «Пить уж очень хочется» и выдавила из себя ответную улыбку. Наверняка да нельзя фальшивую, да и наплевать. Инни с тоской посмотрела в сторону дома. «Но я…» «Я на тебя рассчитываю», — прервала Эленор начинающийся поток отговорок. Плечи светлые разочарованно опустились. Однако Инесса всё же попыталась держать лицо. «Для своей подруги сделаю всё возможное», — торжественно заявила она и направилась к крыльцу. Эль проводила взглядом её спину и вернулась к работе. Вот бы ещё за льдом для лимонада-то отправилась на какой-нибудь ледник на Крайнем Севере. Цены б ей не было.